Глава 12. Домом оказалась землянка странного вида. При взгляде на неё казалось, что здесь когда-то стоял дом, и всё, что от него осталось, подвал. Стала берлога киряя. Возможно, так оно и было, но спрашивать Сергей не стал. Он устал. Дорога вымотала окончательно. Несмотря на заверение, что всё рядом, шли они часов 6, если не больше. То есть расстояние это вроде бы было бы небольшим, и в обычной жизни Сергей промахал бы его по прямой за час. Но по прямой, как выразился сталкер, здесь не ходили. И вообще, самая короткая дорога обычно на тот свет. Так это было на самом деле, или Киреев загущал краски и пытался произвести впечатление? Но петляли они долго и нудно. Правда, ни разу ни во что не уляпались. Пару раз у Карташова начинал верещать датчик аномалий. Сергей дёргался, а его спутник издевался и поминал всуе господа, который раз вы спрашивая: "За что ему такое счастье?" Сокаментальных вопросов, как прочитал Старлей, у Киряя было всего 3. Зачем Господь наплодил идиотов? Почему они так хитро расставлены, что попадаются на каждом шагу? И за какие прегрешения все эти идиоты путаются под ногами неу кого-нибудь, а у несчастного заболдыги бывшего снайпера. Однажды вдалике показались корявые фигуры. А вроде бы человеческие, но в совершенно животных позах. Двигались они неторопливо, на четырёх конечностях подтряхивая хоботками на пьяленых за чем-то противогазов. Фигурки было две. И хотя Сергей никогда не видел их раньше вживую, а сейчас наблюдал с большого расстояния, он узнал с норков. Их, как и некоторых других мутировавших тварей, показывали в учебных фильмах. Тогда эти мутанты вызывали брезгливое чувство и желание стрелять. Сейчас брезгливости не было, но рука сама потянулась к калашу, который некоторое время безвольно болтался на ремне. Не надо, остановил Киряй. Эти не тронут. Я их знаю, они живут рядом. Сергей поглядел на бывшего снайпера как на умолишенного, но спорить не стал. Снорки между тем и вправду не тронули. Может, просто не заметили. Киряш Тармила. Лицо его и без того выглядевшее довольно паршиво, побледнело и осунулось, хотя казалось бы, дальше некуда. Раниную руку он с трудом устроил на перевязь, хоть и жутко по этому поводу злился. Пару раз Карташов указал, что сталкер и в самом деле сейчас завалится без сознания. Но тот каким-то невероятным усилием воли продолжал идти. Когда же, наконец, они вышли к землянке, Сергей и сам уже мечтал только об одном – лечь и чтоб его не трогали. «Пришли! Слава тебе, Господи!» – сообщил Киряй и полез в темный подвал хода. Внутри обнаружилось весьма просторное помещение. в котором, как ни странно, был даже свет. В дальний правый угол комнаты оказался завален коробками, а рядом громоздились здоровенные бутыли для кулера. Сам агрегат устроился тут же. В дальнем левом рядком лежали один к другому деревянные ящики. На них сверху был водружён старый матрас, поверх которого валялось скомканное одеяло в серой и грязно-зелёной клетке. Киряй добрался до ящиков, сел, повозился и, с трудом занося раненую руку, улегся таки на матрас. «Там в углу консервы какие-то и лапшичка!» Голос сталкера звучал совсем вяло. «Какая лапшичка?» – не понял Сергей. «Макароны растворимые!» – непонятно объяснил Киряй. Раньше были популярны. Разводятся водой, размокают и можно жрать. Там ещё вкус и запах в пакетике прилагаются. Воду тоже найдёшь. Картошов прошёл к кулеру, поковырял коробки. Пакетики с яичной лапшой быстрого приготовления нашлись в немыслимых количествах. Старли взял один в руки и повертел, изучая. Слушай, Киряй, так они ж просрочены. Чему там портится? Фыркнул сталкер. Ну не хочешь? Ходи голодным. А сам мне бы выпить. Донеслось скольких хриплое. Сергей продолжил осмотр ящиков, но ничего кроме просроченной лапши и консервных банок, на которых не было ни этикеток, ни чеканки с датой производства и сроком годности. Что находилось внутри и как давно было запечатано, ведал по всей вероятности только Господь Бог, которого в очередной раз поминал Киряй. «Я смотрю, у тебя тут склад, а внизу... Под консервами патроны поделился сталкер. Ха, а чего ж ты бухлом не запася? поинтересовался Сергей. Чтобы не спиться на хрен. Из уст синяка это звучало настолько странно, что Карташов оторвался от коробок и посмотрел на бывшего снайпера круглыми, как у филина, глазами. Сейчас зыришь. недовольно буркнул тот. хуже нет бухло дома держать надрался проснулся а оно тут только руку протяни протянешь руку и опять по кругу а я сука запасливый так что мне бухло дома держать нельзя иначе так и буду пить пока не сдохну а так встанешь выйдешь на свежий воздух Пока дойдёшь, пока найдёшь, пока купишь. Целая история. Иногда вот ещё по дороге во что-то вляпаешься. Вот как сегодня с вами идиотами. Прости, Господи. Он неудачно повернулся, дёрнулся и схватился за больную руку, за скулив сквозь зубы. Перевязать надо, сказал Карташов. Глядя на ставшую белей бумаги фезиономию с больными глазами. На хрен, отмахнулся Киряй. Спать надо. Посплю и легче станет. Ты там, если что, на полу ложись. И сталкер прикрыл глаза. Сергей спать не стал. Ни сил, ни желания не было. Он раздербанил рюкзак, выудил из его недр спальник и раскатал его прямо возле кулера и коробок. Желаний и планов, которые строил еще с утра, не было. Вернее, желание было только одно — чтобы это все побыстрее закончилось. «Слышь, Киряй!» — позвал Старлей. «Чего надо?» — пробурчал тот. «А ты зону насколько хорошо знаешь?» "Я. Я картографа карты рисовать учил". Сергей не стал уточнять, кто такой картограф, только спросил: "А за работу проводника возьмёшься? Кого провожать надо? Потом расскажу". Не стал вдаваться в подробности Сергей. "Но заплатят столько, что сможешь свой бар здесь открыть. Поближе к дому, чтобы не спица и далеко не ходить". — Кому он тут нахрен нужен, кроме меня, в такой заднице? — фыркнул Киряй. — Я посплю и подумаю. А потом мне полегчает. Сходим за водкой, и я провожу кого угодно, куда надо. Хоть тебя к папе Римскому, хоть папу Римского к Господу Богу. Сергей разулся, втиснулся в спальник и вжигнул молнией. Всё же всё складывалось удачно. Когда он проснулся, было темно. Свет не горел. Видимо, Киряй вставал и выходил куда-то по нужде. А может, просто решил экономить дармовую электроэнергию. Сергей взглянул на часы. Фосфорицирующий циферблат показывал, что сейчас 12. Интересно только дня или ночи. Карташов вылез из спальника, натянул ботинки и поднялся наверх. Снаружи была ночь. Ночная зона жила своей жутковатой и, судя по звукам, весьма активной жизнью. Старлей только приоткрыл дверь и высунул нос на свежий воздух. Выходить побоялся. Да и не хотелось. Снаружи поддувал противный ветерок и накрапывал дождик. Постояв с пару минут, привыкая к темноте и пугающему звуковому оформлению, которого на кордоне слышно не было. Сергей прикрыл дверь, подпёр её, как и было бревном, стоящим рядом у стены, и спустился в подвал. Вот только дежурную лампочку наверху выключать не стал. Лежать в кромешной тьме ему не нравилось. Внизу свет включать не стал. Только подошёл к лежащему кляряю. Тот, кажется, спал, но сон его был неспокойным. Сергей наклонился и пригляделся. Сталкера лихорадило. На лбу выступили крупные капли пота. Он и в самом деле спал, тяжело дыша и постановая. Сергей вернулся в спальник, но сон не шел. Снова заснуть получилось уже ближе к утру. На утро Сергею полегчало. Голова почти прошла, тошнота отступила. А вот Киряю легче не стало. Выглядеть он стал ещё хуже, хотя казалось, хуже уже некуда. Его било зноб и мутило. Вот только вчера он ничего не ел, так что организму даже очищаться было нечего. Карташов выудил аптечку и полез делать перевязку. Киреев сопротивляться не стал. Под повязкой всё было плохо. Плечо и часть руки пошли тёмными пятнами. Тебе в больницу надо, сухо оценил Сергей. Добанулся. Возмутился раненый. Какая на хрен больница? Во-первых, это огнестрел. Меня из этой больницы, знаешь, куда отправят? Киря задохнулся и замолчал. Сил, видимо, не осталось, и он прикрыл глаза. Сергей молча вытряхнул всё, что было в аптечке. И принялся колдовать над раной. А во-вторых, неожиданно продолжил Киряй. До больницы я не доберусь. Отлежаться мне надо. Гангрена у тебя, тихо сказал Сергей. Синяк это, хрипло произнёс Киряй. Синяк. А если ты и прав, так и хрен с ним. Значит, скоро Господа увижу. Он-то мне и расскажет, какого рожна вокруг меня всю жизнь одни идиоты. Он-то знает. Должен знать. Карташов слушал хриплые бормотания и делал, что мог. А мог он немногое. А если быть откровенным, ничего он не мог. Бывший снайпер говорил ещё что-то о встрече с Богом, потом начал бредить. К обеду впал в забытьё. Сергей сидел над ним как над родным, делал перевязки чаще, чем надо, понимая, что на самом деле уже не надо. Всё бессмысленно и бесполезно. Сталкера трясло. Потом зашкаливающая температура начала падать. Кирилл лежал мокрый как мышь. Пару раз его рвало желчью, но в сознание он так и не пришёл. Кончился киряй на третий день. Карташов проснулся и понял, что находится в одном помещении с трупом. Надсадного дыхания хозяина слышно не было. В землянке стояла гробовая тишина. Киряй позвал на всякий случай Стерли. Никто не ответил. Тогда Сергей осторожно вылез из спальника и подошёл к лежанке. Киряй умер, так и не придя в сознание. Или просто не пожелал видеть безобразную старуху с косой. Во всяком случае, глаза у него оказались закрыты. Дыхания не было. Бледное лицо заострилось и приобрело желто-серый оттенок. Карташов склонился над телом, на всякий случай тронул пальцем жилу на шее. Пульса не было. И, судя по всему, уже давно. По крайней мере, при плотном контакте с трупом Сергею почутился запах тления. Или он его сам себе придумал, потому как учуять в душной и без того пропитанной не самыми приятными запахами комнате что-либо новое было почти невозможно. Так или иначе, надо было что-то делать. Либо уходить, либо уходить. Сергей Морщис перевернул Киряя, подхватил тело под мышки и потащил к выходу. Труп был тяжёлым и неудобным. До этого мертвеков Сергею таскать не приходилось. Правда, был случай пришлось тащить надравшегося в усмерть товарища, который не просто не держался на ногах, а выплывал из бессознательно обмякшего состояния лишь для того, чтобы проbleваться. Ощущения от таскания того и этого тела были похожими. Снаружи стояла по-осеннему мерзкая погода. Унылая пора, и никакого очарования в ней нету. Пусть школьный классик утрётся. Карташов оточил труп шагов на 20 в сторону, сложил подоблетевший неведомой из какой лищины мутировавший куст и пошёл искать лопату. По счастью, у Кирилла обнаружился не только гигантский запас патронов, яичной лапши, консервов и воды для кулера, но и кое-какой инструмент. Навыки обращения с сапёрской лопаткой у старлея имелись. Ямка под могилку образовалась довольно скоро. Правда, неровная и неглубокая, но на глубокую лень было тратить силы и время. Сергей стянул окоченевший уже труп в яму и поспешно забросал землёй. На свежий холмик поглядел со смешанным чувством. При всём врождённом цинизме и расчётливости к покойникам и связанным с ними ритуалам он всегда относился с необъяснимым трепетом. Здесь же могилка вышла убогая, ни креста, ни надгробия. С другой стороны, если он здесь и сейчас помрёт, его и его все никто не закопает. Скажи, спасибо, что такая могила есть. Сердито буркнул Карташов не то себе, не то трупу. Но посмотрел при этом не на могилу, а на низкобегущие свинцовые тучи. Где-то там может быть Киряй преставал с вопросами к Господу Богу. У Сергея сейчас тоже нашлись бы вопросы к Всевышнему. Выжить он мог при помощи киряевских запасов легко. и не просто выжить, а прожить без особых напрягов довольно долго. А вот на то, чтобы самостоятельно найти выход, а ещё лучше найти нового проводника, требовалась божья помощь. Старший лейтенант Сергей Карташов вдруг до холодной дрожи осознал, что он один у чёрта на рогах, и никого кроме него и зоны здесь нет. И от этого осознания стало жутко